Глава 11. Сомову не повезло. Он уже месяц торчал на Марсе, ожидая рейс на Сатурн. Предполагалось, что он вылетит грузовым Балкер Трампом, отправление которого непрерывно откладывалось в связи с тем, что упомянутый Балкер Трамп еще даже не прибыл на марсианскую орбитальную базу. Когда он прибудет, Сомов не знал. Собственно, Он и понятия не имел, что это такое Балкер, да еще и Трамп, но ждал его как манну небесную, как спасение, отпущение и избавление вместе взятые. Марс ему осточертел и багровые закаты, и пурпурные восходы, и пыльные бури, и базальтовые колпаки, под которыми пытались цвести сады. Марс осваивали, вгрызались в скалы, строили эти самые чертовые колпаки, рыли шахты, черпали недра. Здесь была работа для настоящих мужчин, были и сами настоящие мужчины. Да, каждый марсианский мужчина был настоящим, других тут не держали, а точнее не удерживали. Эти мужчины могли неделями не вылезать из скафандров, не спать по трое суток и не есть по двое. Они могли многое, а может быть даже все. Единственное, чего не могли настоящие мужчины, сделать Марс своим домом. Планета, носящая имя грозного бога войны, сопротивлялась этому как могла. И, как теперь понимал Сомов, неизбежно должна была выйти победителем в этой схватке. Почему? Да потому что. Господи, ведь это понятно и ребенку. Потому что Сомов долго пытался сформулировать свою точку зрения на проблему отсутствия перспектив в деле превращения Марса в отчий дом новой цивилизации. Но ничего умнее той сакраментальной фразы, которую произнес один знакомый планетодесантник, работающий на Марсе уже 25 лет, придумать не мог. Марс мертвая планета и живой ей не быть. Вот что он сказал. Сомов пытался возражать, живописуя перспективы и излагая варианты проектов, имеющие хождение в среде энтузиастов. Ерунда сказал Планетодесантник, я тут больше 20 лет. Но каждый год на два месяца улетаю на землю. У меня трое детей, все родились на земле. Жена тут больше трех месяцев не выдерживает. Земля, она матушка. Там плюнь и в букашку попадешь. Все живет, размножается, растет и топорщится. А тут кроме собак, кошек и кроликов никто жить не хочет. Да и те живут потому, что от воли отвыкли и привязались к человеку. Так что уж извини, все это ерунда. «А тогда почему же ты тут сам торчишь?» – поинтересовался Сомов. «Тянет. Я бродяга. Мне всегда лучше, где меня нет. И потом нужны ресурсы. Правда, есть мнение, что они нужны для того, чтобы осваивать новые объекты, где будут добывать опять же ресурсы. Но пока так, а там видно будет. У нас в России есть Сибирь. Ее тоже осваивали, осваивали, а потом привыкли и жить стали. Может и здесь так» высказал Сомов в свое соображение. Нет, ваша Сибирь – это земля. Там, говорят, лес растет и тигры водятся. Значит, жить можно. А здесь жить нельзя, можно только работать. Планета десантник был негром и родился в Кении. В Сибири он не удосужился побывать ни разу, но пообещал, что съездит, посмотрит и выскажет Сомову окончательное суждение. Сомов так и не узнал, съездил ли кенеец в Сибирь. Но в его суждении теперь не сомневался. Да, Марс – мертвая планета. В этом все и дело. И здесь рождаются дети, но следом за тем их отправляют на Землю. Официальный предлог – сила тяжести в три раза меньше. Возможно, неправильное формирование костно-мышечной системы ребенка. Неправильное для чего? Для Марса? Нет, для Земли-матушки. Вот так-то. Но может быть и скорее всего, дело было не столько в Марсе, сколько в самом Сомове. Ведь живут же люди, влюбляются, женятся, гуляют под звездами, правда в скафандрах, но любовь по слухам не знает преград. Сомов попытался влюбиться и не без успеха. За три года пребывания на Марсе он влюбился два раза, причем один раз на Земле, но дальше этого дело не пошло. И, вероятно, всему виной был скверный характер Сомова. Он это понял в тот момент, когда не добился взаимности планеты Марс. С этого и надо было начинать, а он, Сомов, этим закончил. И вот теперь 33-летний планетолог со скверным характером принял решение попытать счастье во внеземелье. Говорят, там и люди другие, и суеты меньше, и работа творческая. А на Марсе Сомов, геофизик по специализации, себя не нашел. Вернее, не обнаружил. Когда ребята узнали о его решении, принялись дружно отговаривать. «Ты что, Сомов, рехнулся?» — говорили одни. «Тут у тебя твердая почва под ногами, а там железяки или твердая углекислота. Там же одни чокнутые собрались. Станция возле Сатурна — главный дурдом Солнечной системы. Прыгает по спутникам, а чего ищет — неизвестно». — Заколдобила тебя парень, — говорили другие. — Так и шуруй на землю. Отогрейся, отдышись, а уж потом решай, куда и зачем. — Женись, — говорили третьи, — и вся дурь из головы улетучится. Зря отговаривали. Вот тут-то и сказался скверный характер Сомова, плюс утраченное душевное равновесие. Последствия были таковы, что Сомов вот уже месяц болтался без дела на орбитальной базе, ожидая какой-то идиотский балкер Трамп. Состояние его приближалось к критической отметке – нервного срыва. Когда в один прекрасный день, во время посещения приемной начальника отдела перевозок, Сомов выяснил, что можно еще подождать, но вот буквально через три дня к «Сатурну» стартует рейдер Вавилов. И можно попытаться. Сомов попытался. Он выловил капитана Вавилова-Асеева в его бытовом отсеке и изложил свои требования – после чего состоялся следующий интересный разговор, в котором участвовало третье лицо по фамилии Калуца. Что касается Калуцы, то он, судя по всему, был лицом весьма значительным, ибо сначала помалкивал, но в конечном итоге именно его мнение оказалось решающим. «А зачем вам лететь к Сатурну?» – поинтересовался Асеев. «Я получил вызов и уже месяц жду рейса. Мне надоело». «Какой рейс вы ждете?» — Не знаю, — взорвался Сомов. — Мне известно, что летит балкер Трамп, но никто не удосужился объяснить, что это такое и когда оно объявится. — А, хм, хм, хм, вероятно, это Кеннеди. — Послушайте, что вы так нервничаете, я ведь еще не сказал «нет». Хотя, вероятно, скажу. — Потому и нервничаю, — буркнул Сомов. Вам все равно, а у меня терпение на исходе. Спрашивается, что вам стоит доставить 80 килограммов живого веса к Юпитеру? Да, собственно, ничего не стоит при условии, что эти килограммы не являются физическим лицом. Мы ведь не пассажирское судно. А именно они и занимаются перевозкой физических лиц, имея на это соответствующие документы. Мы же таких документов не имеем, а вы вынуждаете нас заняться хождением по канцеляриям. «Для чего?» Асеев усмехнулся. «Для того?» «Хм, чтобы превратить вас в юридическое лицо». «А что такое юридическое лицо?» Асеев опять усмехнулся. «Ну, это, например, капитан судна, либо, скажем, борт-инженер, или...» «Я бы сказал, что это лицо без лица, но с документом из какой-либо канцелярии». «Если это необходимо, я мог бы и сам ходить по канцеляриям. Мне нужно ваше согласие». Понятно. Но есть и иные противопоказания. Наш рейс, так сказать, научно-транспортный, вы можете помешать. Я буду сидеть там, где мне прикажут и молчать, как и положено живому весу. Полтора месяца. Похвальное намерение. Вплоть до того, заявил Сомов. Основной чертой характера Сомова была настырность. Затея в какое-либо дело, он шел до конца, И чем сильнее было сопротивление, тем упорнее он стремился к цели. Да, сказал Асеев и взглянул на колуцу. Тот пожал плечами. Я могу и зайцем. Вам не нужны подопытные кролики? Поинтересовался Сомов неожиданно для самого себя. Нам? А зачем они нам? Для научных экспериментов. Хм. Интересно поставленный вопрос. А почему вы решили, что нам? Хм. Они могут понадобиться». Сомов обратил внимание, что Калуца изменил выражение лица со спокойно безразличного на заинтересованное. «Догадался. Между Марсом и Сатурном нет никаких научных объектов. Следовательно, изучать будут что-то внутри. Почему бы не изучать меня?» «Но можно изучать физические процессы. И для этого лететь к Сатурну?» «Черт побери, логично». «Еще бы не», – сказал Сомов нахально. «Мы должны срочно доставить для базы возле Сатурна кое-какое научное оборудование». «Хорошо, я согласен, буду оборудованием». «Но вас оттуда не заказывали». «Еще как заказывали», – Сомов вытащил из нагрудного кармана вызов и протянул осей его. «Вот, пожалуйста, Сомов ВК, планетолог, принят в состав, является, предлагается немедленно вылететь». «Немедленно, прошу заметить!» «Ваша фамилия Сомов?» Асеев удивленно вскинул брови. «А вы не родственник, то есть вы случайно не знакомы с Сомовым Евгением Сергеевичем?» «С Евгением Сергеевичем? Нет. Я знаком с Корнеем Павловичем. Это мой отец». «Занятно», — пробормотал Асеев. Ну, увы». «А почему бы нет?» — вдруг подал голос Калуца. «Что ты хочешь этим сказать?» – Асеев поджал губы. «То, что и сказал. Во-первых, Сомов. Во-вторых, молод и нахален. В-третьих, не прочь ехать кроликом. А если серьезно?» «Ну, контрольный экземпляр. Раз. И второе. Прикрытие». Сомов завертел головой, пытаясь понять, о чем речь. «Но тогда его придется ставить в известность. Не можем же мы... Да тебе ну тебя в самом деле». «Я согласен прикрывать», — заявил Сомов. «Кого надо?» «Вот видишь», — сказал Калуца, — «он не против». А насчет поставить в известность он и так догадлив не в меру. Напишет жалобу, мол, не взяли, начнется разбирательство. «Ерунда. Мы уже стартуем». «И связь отключили?» «Послушай, Ричард», — Асеев нахмурился, «Я тебя не очень понимаю». Тебе вдруг ударило в голову использовать совершенно постороннего человека, и ты начинаешь выдумывать глупые аргументы. Ведь глупые, согласись. Придется. А насчет постороннего, все мы когда-то были посторонними, и ты в том числе. Может быть он энтузиаст познания неведомого. И вот этот энтузиаст сам плывет нам в руки, а мы отказываемся. Вы энтузиаст? Все. С этого момента Сомов решил, что в лепешку разобьется, но полетит на Вавилове. Ибо там обозначилось что-то новое, какая-то тайна, загадка, а возможно даже афера. То есть именно то, что ему нужно в данный момент. Да, ему сейчас нужна загадка, это ясно как божий день. Потому что и Марс надоел, какие там тайны, максимум подвиги. А все тайны за последний миллиард лет улетучились в связи со слабым полем тяготения. «Я-то, — сказал Сомов, — еще более нахально, — я даже не энтузиаст, ярый поборник, вот кто я такой!» «Хорошо, мы обсудим вашу кандидатуру и завтра сообщим решение», — подвел черту Асеев. На этом интересный разговор закончился, и начались интересные дела. На следующий день с Сомовым связался по видеофону Некта и поинтересовался, подтверждает ли он свое намерение совершить перелет к Сатурну на борту рейдера Вавилов. Сомов ответил в том смысле, что подтверждает всеми фибрами своей души. На это некто предложил ему в течение двух часов побывать в секции делопроизводства и подтвердить свое намерение письменно. Сомов отправился туда немедленно, и в одном из отсеков упомянутой секции состоялся следующий разговор с неизвестным лицом преклонных лет, но весьма внушительной наружности. «К сожалению, вы не можете совершить перелет на Вавилове в качестве пассажира», — сказала лицо. «Почему?» — занервничал Сомов. «Потому что это противоречит уставу космофлота». Вавилов десантное судно, на его борту пассажиры недопустимы. Но выход имеется, если вы согласны стать членом экипажа. А к чему меня это обязывает? И какая вообще разница? Разница? <салит> <салит> Лицо усмехнулось. Разница в том, что члены экипажа обязаны выполнить любое распоряжение капитана, а пассажиры обязаны выполнять только те из них, какие предписаны уставом. Но я же не знаю устава, как я буду отличать выполняемые распоряжения от невыполняемых. В этом все и дело. Пассажирские суда снабжены соответствующими стендами, где обязанности пассажира перечислены исчерпывающим образом. На Вавилове ничего этого нет. Но там вы будете членом экипажа и таким образом будете обязаны выполнять все распоряжения капитана, что естественным образом избавит вас от необходимости знать устав. Лицо ухмыльнулось. «Логично», – пробормотал Сомов и добавил язвительно. «У вас в космофлоте все члены экипажа обходятся без устава». «Да», – невозмутимо ответствовало лицо. «Некоторые обходятся». «Мы с этим боремся, наравне с халатностью, разгильдяйством и прочими безобразиями, но лично с вами я бороться не в состоянии, хотя в желании мне не откажешь». «Почему?» Потому что капитан Осеев имеет просто астрономические полномочия. Он имеет право сам подбирать себе экипаж. И тут уж я ничего поделать не могу, несмотря на то, что являюсь главным инспектором базы по кадрам. Впрочем, Осеев мой старый приятель, и вы предоставили мне приятную возможность сделать ему приятное. Произнеся это, лицо осклабилось. Хорошо, сказал Сомов. Я согласен. Что я должен делать? «А вот подпишите эти четыре бумажки, и грех с моей души перейдет на душу Асеева». Сомов подписал бумаги, не читая. Лицо упрятало их в папку и заявило «Все, вы свободны». «А куда мне теперь?» «Понятия не имею. Куда хотите. Отныне вы член экипажа рейдера Вавилов, и мне ничем не обязаны. А я, соответственно, вам». «А если бы я был не членом просто так?» «Будь вы специалистом космофлота без работы, я владел бы вашей душой и телом. А так вы для меня не существуете». Лицо сформировало на лице такое выражение, как будто перед ним было пустое место. «Ясно», – пробормотал Сомов. «Но знаете, когда я подписывал ваши бумажки, у меня было ощущение, что я подписываю договор с дьяволом на продажу души». «Приятно слышать». Я, бывший капитан, летал 30 лет, а теперь вот вынужден сидеть тут и внушать трепет, поскольку списан по состоянию здоровья и никакой другой специальностью не владею. Приятно, однако, уже то, что во всяком случае внушать трепет я способностей не утратил. А что касается души, то уж поверьте моему чутью, без чертовщины тут не обошлось, потому что таких полномочий я отродясь не видел. Утешает только то, что они в руках достойного человека. Получив такое утешение, Сомов убыл в отсвояси, соображая в процессе передвижения по длинным коридорам базы, правильно ли он поступил, ввязавшись в эту историю. В каюте выяснилось, что кто-то оставил свой вызов. Сомов набрал номер по видеофону. В помещении, куда он попал, никого не было, Однако после второй попытки к видеофону подошел некто и с интересом начал рассматривать Сомова. «Добрый день», – сказал Сомов. «Вечер», – поправил некто. «Меня кто-то вызывал? Я не ошибся номером?» «Нет, я действительно хотел с вами поговорить. Вы уже были в кадрах?» «Я был где-то, разговаривал с кем-то и подписал какие-то бумаги, но где именно – не знаю». «Хотя о кадрах шла речь, и, наверное, вы правы». «Ага. Но вас, по крайней мере, уведомили, что, подписав бумаги, вы становитесь членом нашего экипажа». «Уведомили. А с кем имею честь?» «Я инженер по яду в составе экипажа рейдера Вавилов. Капитан попросил меня связаться с вами и выяснить, не переменились ли ваши планы». Хм, ни в коем случае. Столько мытарств и унижений нет уж», – заявил Сомов. «Тогда позвольте представиться. Сомов Евгений Сергеевич». «Да? То есть, э, Сомов – это вы? А я теперь кто?» – поинтересовался Сомов. сомов два рассмеялся. «Вы, как мне сказали, тоже Сомов. Но я старше, поэтому буду Сомов старший. А вы, соответственно, Сомов младший». «Забавно. Интересно, не находимся ли мы в каком-нибудь отдаленном родстве?» У вас имеются генеалогические данные? У меня есть сведения, что все люди находятся в родстве той или иной отдаленности. Так что все в порядке, мы дальние родственники. Очень приятно, произнес Сомов с некоторой долей сарказма. Мне было сказано, что теперь мой бог капитан Осеев. Я желаю получить указания. Указания имеются. Вы желаете получить их лично от Асеева или поверите на слово? «Хм... Как я могу определить свое желание, не имея самих указаний? Давайте их сюда, а уж потом я решу». «Указания простые. Собрать личные вещи и явиться на борт Вавилова». «Понял. А сколько этих самых личных вещей нужно и какие именно?» Сомов-старший несколько растерялся. «Что значит сколько? Да хоть тонну. Все, что вам необходимо». «Ясно. То есть ограничений нет». Есть. Фобос с собой не берите и Деймос оставьте. Вы первый раз летите? Да, в качестве члена первый. Я, собственно, в том смысле интересуюсь, что может быть у вас там на борту есть какие-то вещи, зачем же мне их тащить? А, понятно. Конечно, здесь имеется все, что нужно для нормального существования нормального человека. Личные вещи – это то, что нужно лично вам. А так хоть голым можете явиться. Да, я вас официально предупреждаю, что старт послезавтра в 10.00 по времени орбитальной базы. Какие еще имеются вопросы? Вопросов нет. Впрочем, есть один. Не могли бы вы мне объяснить, почему меня все-таки решили отвезти к Сатурну? И кто это решил в конечном итоге? Есть ответ только на последний вопрос. Решение принял капитан Асеев. А вот почему это тайна, покрытая мраком неизвестности? Но мрак рассеется и довольно скоро, думаю, после старта. Сомов потратил на сборы два часа, после чего отправился на причал, где пришвартовался Вавилов, предварительно выяснив у диспетчера, где именно он находится. На борту его встретил Вахтины, представился, сказал, что из членов экипажа он здесь пока один, остальные где-то разбежались по своим делам. После этого помог Сомову отнести вещи и разместиться в каюте. А сколько всего членов экипажа поинтересовался Сомов? С вами семь человек. Знаете, я стал членом экипажа случайно. До этого ни разу в таком качестве не летал и ничего не знаю. Как вы сказали, ваша фамилия? Я китаец. У китайцев нет фамилий. В экипажах принято на «ты». Меня зовут Дэн, тебя Владимир. И давай без церемоний. Полет – дело канительное. Тут с одной стороны могут встретиться перпендикулярные люди, но лететь-то всем приходится в одну сторону, поэтому принцип простой – никто никому не лезет в душу без встречного порыва, зато каждый проявляет максимум доброжелательности и такта, стараясь помочь в любом затруднении. Хотя, конечно, экипажи подбираются по принципу психологической совместимости, так что если что нужно или непонятно, спрашивай любого, всегда помогут. Мы тут уже спелись, так русские говорят. Так. Кроме колуции, все остальные тянут вместе уже третий рейс подряд. И до этого летали в разных комбинациях. Ты кто по специальности? Я планетолог. Да? Интересно. А зачем нам понадобился планетолог? Ну, я, собственно, пассажир. Ну, пассажир и пассажир. По дороге разберемся. А ты хорошо говоришь по-русски. «Я и по-китайски тоже неплохо говорю», – усмехнулся Дэн. «В принципе, достаточно английского». «Давай теперь я покажу тебе основные помещения, чтобы ты ненароком не залетел в реакторный отсек и не стартовал без остальных». «Да, хочу предупредить. На судне нашего класса понятие «пол», «потолок» и «стены» весьма условные. То есть, все зависит от режима полета, вращения и способа причаливания. Поэтому не оставляй вещи без присмотра. Ну что, идем? Вавилов представлял из себя огромный бублик с радиальными перемычками. В центре бублика вдоль его оси располагалось нечто подобное вередину с раструбом на тупом конце. Дэн обстоятельно рассказал о том, почему выбрана именно такая конструкция. Как выяснилось, он был бортинженером. «Вообще-то Вавилов – ветеран космофлота», – сказал он. «Для полета к Сатурну можно было бы подобрать и кое-что получше. Но в принципе машина очень надежная». Реактор вот только не дублирован. Мы сейчас движемся по окружности вдоль боковой поверхности бублика. Судно пришвартовано кормой к базе. А база вращается, так что нас прижимает к стенке. Ну, сообразил? Нет, честно признался Сомов. Ну, потом сообразишь. Здесь в бублике каюты для экипажа, системы жизнеобеспечения и разное такое. В центральном корпусе спереди рубка, посередине грузовой и топливной отсеки, сзади реактор. Туда мы не пойдем. Спасательные средства. Два гулета. Оба причалены к радиальным перемычкам. В каждое из них можно попасть двумя путями. Знаешь что, давай не все сразу, перебил Сомов. На кой черт мне знать, где эти гулеты? Вот это главное, что ты должен знать, как член экипажа. Слышал курсантскую поговорку? Член экипажа должен твердо знать как минимум две вещи. Как на судне работает туалет и как по тревоге попасть в гулет. Случись что с защитой или не дай бог с реактором. Дэн еще два часа водил Сомова по разным помещениям и рассказывал о том, почему они расположены именно там, где расположены, а не в каком-либо ином месте. И почему в случае необходимости бежать, лететь. «Нужно туда-то и туда-то, а не в противоположных направлениях». «А что должно случиться?» – поинтересовался Сомов, убежденный теперь в неизбежности какого-нибудь случая. «То есть?» – озадачился Венхуа. «Ничего не должно случиться. Зачем же ты мне все это рассказываешь?» «Ну как зачем? Если что-нибудь случится, ты ведь должен знать свои действия». «Да», – согласился Сомов, – Но ну так я тебя и инструктирую на этот предмет». — Теперь понятно. Ты мне все очень толково объяснил, но если говорить честно, я даже примерно не представляю, где мы находимся. — Да, — изумился Венхва. — Это очень печально. Но извини, братец, я, наверное, не учел. Толкаюсь здесь уже полгода, каждый кронштейн знаю, и кажется, что любой должен знать то же самое. — Да, собственно, вот она, твоя каюта, узнаешь? Сомов огляделся по сторонам, однако выбрать какую-либо из трех гермодверей, располагавшихся одна за другой в перспективе закругления коридора, не решился. Знаешь, было бы лучше, если бы на двери повесить таблички, а по стенам развесить указатели в виде стрелок. А что, Эта мысль, воодушевился Венхуа. Надо сказать Осееву. У нас тут есть еще один приятель, тоже теряется, его Свяборг водил. Говорит, все, конец света. Тоже пассажир? Нет, сказано, что он начальник экспедиции. Куда экспедиции? К Сатурну? Нет, в общем, не знаю. Асеев сказал, что после старта внесет полную ясность. Пока цели и задачи полета мне не совсем понятны. Но знаешь, это дело капитана. Его проблемы куда летим и зачем, а мои долететь без приключений. Ну так как? Пойдем в дежурку или отдохнешь? Может, проголодался? У нас тут камбус отличный. Нет, сказал Сомов. Я, пожалуй, посплю. День какой-то суматошный. Которая из трех моя. Средняя. Ручку на себя и резко вправо. Счастливых сновидений. Пусть тебе приснится собака. Почему именно собака, опешил Сомов? У китайцев примета такая. Собака – удачная дорога.